Глава восьмая. Красные глаза огни, смотрящие прямо в душу, и густая клубящаяся тьма вокруг. Оглушающий шум звон, складывающийся в его имя. Снова. «Рю!» — позвала тьма. «Кто ты? Покажи себя!» — закричал юноша, но из его рта не вырвалось ни звука, а был ли у него вообще рот. «Рю!» Он вдруг почувствовал прикосновение а затем еще одно, будто маленькие холодные ручки касались его, обнимали его. От этого ощущения по коже побежали мурашки, а в горле встал ком. «Рю!» К паре красных глаз прибавилась еще одна. И еще, и еще. И вот уже со всех сторон на него смотрели красные огни, в которых не было ни капли тепла. Огни желали ему зла, он был в этом уверен. И того же желали и эти маленькие ручки». Прикосновения их добирались до его бедер, забирались между ног, неся отнюдь не удовольствие, а лишь принося мертвецкий холод. Сердце забилось чаще, но холодные ручки как будто добрались и до него, и Ирю показалось, что его сердце останавливается. Он не мог дышать. Когда-то в детстве он упал в ледяную реку и едва не утонул, и сейчас то самое ощущение нехватки воздуха и парализующего холода вновь окутало его, вызывая дикий животный ужас — С криком он открыл глаза и вскочил с кровати в маленькой комнате постоялого двора. «Снова этот кошмар! С каждым разом все хуже и хуже!» Проведя несколько дней на постоялом дворе в Форле, Рю решил отправиться в столицу Раала, город Эрли. К этому моменту шок от непредвиденного увольнения уже немного сошел на нет, и юноша смог спокойно обдумать свое положение – Так он и пришел к выводу, что лучшие шансы найти какое-то занятие хотя бы на время у него будут именно в столице. Найти дилежанс, курсирующий между Форле и Эрли, оказалось несложной задачей, и Рю как раз хватило денег на то, чтобы оплатить проезд. Расплачиваясь с возницей целым кошелем медных монет, Рю невольно вспомнил о том, как именно ему достались эти деньги. Впрочем, юноша был слишком зол на Тииль, чтобы признать, что благодарен ему за это дополнительное подспорье. Отвозничего Рю узнал, что до Эрли целых две недели ходу и что за остановку на ночлег на пути придется заплатить отдельно. Но выигранных денег в купе с полученным от графа жалованием хватило и на это. Сидя в тесной трясущейся повозке вместе с еще несколькими путниками, Рю размышлял о том, как мог Тиль так поступить с ним. И почему этому гадкому духу не сиделось на месте? Что мешало ему найти какое-нибудь менее опасное развлечение или хотя бы соблазнить служанку, а не дочь графа? В конце концов, почему великий предок выбрал для его рода именно такого надоедливого и безответственного духохранителя? Рю почувствовал, как ярость опять закипает внутри, как она рвется наружу и скинул капюшон, надеясь, что морозный зимний воздух охладит и его эмоции. Сидящий напротив ребенок лет пяти вдруг начал показывать на него пальцем и закричал «Мама! тебя те лицо странное!» Сидящая рядом с мальчиком женщина с покрытой платком головой резко дернула его за руку, прерывая. Рю подумал, что она скажет ребенку, что показывать пальцем невежливо, но услышал он совсем другое. «Не подходи к нему, Пит, вдруг это заразно?» Такое отношение лишь еще больше разъярило Рю, и ему стоило огромного усилия не вступить с женщиной в перепалку. Кто тут еще заразный, он или ее вшивый ребенок?» Сжав зубы, Рю уставился себе под ноги, надеясь, что скоро дилижанс прибудет на первую остановку. В начале второй недели пути случилось то, чего Рю опасался всю дорогу. Подскочив на Ухабе, повозка тяжело приземлилась на задние колеса, которые отреагировали на это событие весьма неприятным треском. Дилижанс резко тряхнула в сторону, из-за чего сидящий рядом с Рю мужчина завалился на него, а мальчик по имени Пит едва не вылетел в окно. Снаружи раздались недовольные ржания лошадей и грязное ругательство возницы. Повозка встала, накренившись на бок. Пассажиры вернулись на свои места, потирая ушибленные конечности, и начали перешептываться между собой. Но прежде чем кто-то успел что-то предпринять, дверь дилижанса открылась, и в нее просунулась голова возницы. «Дальше не поедем! Колесу каюк!» – провозгласил он. «Да как же это? Мы же замерзнем!» – первой среагировала женщина с ребенком. «И волки, волки!» — поддакнул ей сын. Возница снова выругался. «Тут недалече есть село. Кому-то надо бы туда пойти и привести кого-то в помощь». Разум Рю стремительно взвесил перспективу сидеть и мерзнуть в повозке, надеясь на возвращение направленных за помощью людей, и он первым откликнулся на слова Возницы. «Я пойду». Мужчина оценивающе посмотрел на него, в его взгляде читалось недоверие. «Э, нет, тебя одного не пущу, вид у тебя какой-то подозрительный». Рю в ярости сжал зубы, в очередной раз к нему относились предвзято только из-за его разреза глаз. Возница не говорила об этом прямо, но у юноши не было никаких сомнений, что дело именно в этом. Кроме Рю в дилижансе ехали только та самая женщина с сыном и упавший на него молчаливый бугай. Возница окинул их полным сомнением взглядом и ткнул пальцем в мужчину. «Ты с ним пойдешь!» Прямо по дороге часа два, и будет село. Попросите там помощи». Бугай кивнул, и вслед за Рю выпрыгнул из повозки. «И поспейте до заката, хлопцы, мальчик прав, тут бывают волки». «Постараемся, почтенный», — кивнул Рю, изо всех сил стараясь не показывать свое недовольство, и быстрым шагом двинулся по дороге в указанном направлении. Земля уже промерзла, но снег не выпал, и идти было легко. Но ледяной ветер пронизывал до костей, и Рю поплотнее закутался в плащ, подняв меховой ворот до самых ушей. Его пальцы скользнули по застежке в форме сокола, и в памяти всплыло то, как Тииль уговорил его купить этот плащ. Сам того не желая, Рю почувствовал благодарность. Если бы не дух-хранитель, он бы рисковал совсем окоченеть за те два часа, что отделяли их от ближайшего села. Радовало хотя бы то, что попутчик ему попался молчаливый, а значит, дорога до села пройдет спокойно, и ему не придется поддерживать беседу с очередным недалеким остолопом. Радость длилась недолго. Едва они немного отошли от повозки, как его спутник вдруг подал голос. «Меня Ганс зовут. А тебя?» Рю в недоумении поднял на мужчину глаза. За прошедшие с отбытия из Фарли дни Ганс ни разу ничего не сказал. Его собеседник оказался моложе, чем юноша думал, возможно, они даже были ровесниками, хотя Роалец и был как минимум вдвое крупнее Рю. К своему удивлению, Рю понял, что мужчина улыбается, и ни в его ярких синих глазах, ни в низком чуть хриповатом голосе нет ни тени неприязни. «Меня зовут Рю». «Какое, черт побери, необычное имя! Ты не здешний?» «Да, я прибыл издалека» подтвердил юноша про себя, отмечая, что особой сообразительностью и его собеседник не отличался. «Черт из два! А я думал, ты из Альбии, черт и Диери!» «Ты не бывал в Альбии, да?» Рю, несмотря на воспитание, не смог обратиться к этому молодому человеку в уважительной форме. «Нет, черт бы, побрал, не бывал, что я там, черт побери, забыл!» «Действительно...» За следующие 10 минут Рю узнал, что Ганс — ученик кузнеца и едет обратно к своему мастеру после побывки дома, куда он ездил на свадьбу старшего брата. О последнем событии мужчина рассказал в подробностях, включая то, какие блюда подавали на стол и кто пришел в гости. Весь этот рассказ он обильно снабжал ругательствами, некоторые из которых Рю не доводилось слышать прежде, и ему что-то подсказывало, что причина тому — их вопиющая непристойность. «Ты всегда так много говоришь?» Наконец не выдержал Рю. Что? Да. Голос Ганса не звучал уверенно. Почему тогда всю эту неделю ты молчал? А как же это? А, там баба и... Это пацаненок. Мастер мне говорит помалкивать, черт побери при женщинах и мелких. Рю это совсем не удивило. Он ничего не ответил, и Ганс воспринял это как сигнал, что собеседник готов узнать больше про то, что у его матери подагра, а отец потерял руку, работая на каменоломне. Когда спустя несколько часов, которые показались Рю вечностью, они наконец добрались до соседнего села, Рю понял, что устал больше, чем за все прошедшее путешествие. Он в очередной раз вспомнил Тииля, и в сравнении дух показался ему куда более приятным партнером по путешествию, чем Ганс или другие пассажиры. Он, может, и позволял себе остроты и колкие замечания в адрес Рю, но никогда не переходил черту. Оглядываясь назад, юноша понимал, что Тииль всегда оказывался прав, даже если Рю тяжело было это признать, и он злился на него. Впервые с того злополучного дня, когда ярость юноши изгнала духа, он подумал, что это было ошибкой. Село, в котором они оказались, было совсем небольшим — Пара десятков домов выстроилась вдоль дороги на столицу, и большая часть жителей занимались обслуживанием многочисленных путников. Здесь можно было сменить или подковать лошадей, остановиться в одном из нескольких постоялых дворов и пополнить запасы продуктов. Едва Рю и Ганс вошли в деревню, как ученик кузнеца, размахивая руками, побежал к ближайшему селянину. Когда Рю нагнал его, Ганс уже заканчивал объяснять ситуацию, в которой они оказались – Селянин с недоверием покосился на юношу, но ничего не сказал, продолжая слушать эмоциональный и полный ругательств рассказ Ганса. Жители села с готовностью согласились помочь путникам. Не прошло и получасу, как в сторону сломанного дилижанса выдвинулась запряженная быком повозка и местный кузнец с уже готовым запасным колесом и каким-то еще заготовками, предназначение которых Рю не понимал. Бык двигался едва ли немедленнее пешего человека, и потому дорога назад заняла почти весь оставшийся день. На счастье Рю, Ганс нашел себе нового собеседника, и у юноши появилась возможность хотя бы не реагировать на его рассказы. Впрочем, не слышать громогласные возгласы ученика-кузнеца было невозможно. На середине пути Рю поймал себя на том, что пытается мысленно позвать Тииля. Разговор с духом смог бы отвлечь от потока матершины и глупостей, которые Ганс производил в невероятном количестве. Но дух не ответил и больше не ответит. С неожиданной для себя самого горечью подумал Рю. Селянам удалось быстро подлатать дележанс, так, чтобы он смог самостоятельно добраться до деревни, и процессия выдвинулась обратно. Солнце уже заходило, окрашивая небо в ярко-розовый и рыжий, и люди подгоняли животных, стремясь быстрее оказаться в безопасности села. На повозке и дилижансе зажгли несколько ярких факелов, дабы отпугнуть диких зверей, которые могли заинтересоваться задержавшимися путниками. Но все прошло спокойно, и к началу ночи они уже отогревались у теплого очага на одном из постоялых дворов. Возница сообщил своим пассажирам, что на починку дилижанса уйдет несколько дней, но владелец гостиницы согласился сделать им скидку, учитывая их ситуацию. Рю выругался про себя, расстроенный неожиданной задержкой, но вдруг подумал, что Тииль посмеялся бы над ним. Юноша ведь и сам не знал, для чего едет в Эрли, и день, два или даже неделя простоя никак не мешали его планам, ведь планов и не было». Но, к ужасу юноши, Ганс очевидно решил, что они теперь лучшие друзья и потребовал у владельца постоялого двора поселить их вместе. Рю едва сдержался, чтобы не выругаться вслух и не начать протестовать против такого положения вещей. Меньше всего ему хотелось идти на конфликт с кем-то из местных, что лишь подтвердило бы, что они не зря относятся к нему с подозрением. Он прекрасно понимал, что это решение превратит ближайшие дни в непрерывное мучение, но ему казалось, что никакого иного выбора нет. Направляясь вслед за Гансом в их общую комнату, Рю размышлял о том, как Тиль прокомментировал бы это его решение. У духа наверняка нашлось бы по этому поводу немало колких замечаний. Маленькие холодные ручки обвили все его тело, заставляя мурашки бегать по коже, а дыхание сбиваться будто от погружения в ледяную воду. Красные глаза смотрели прямо в душу, вселяя непонятный животный ужас — Холодный и лишенный жизни голос то шептал ему прямо в ухо «Рю», то раздавался подобно оглушающему колоколу «Рю», то звенел со всех сторон громко и пронзительно, тонкими иглами пронзая уши «Рю». Вдруг что-то изменилось. Тьма сформировалась в силуэт чудовищного зверя с горящими красными глазами. Существо приблизило свою огромную голову вплотную к лицу Рю, отчего он ощутил его влажное, но при этом ледяное дыхание и произнесло «Я уже близко». Тяжело дыша, Рю открыл глаза. Снова тот же сон, но с каждым разом он становился все хуже и хуже. Тут юноша вспомнила о своем соседе и бросил на него быстрый взгляд. К счастью, Ганс не проснулся. В прошлый раз, когда Рю приснился кошмар, ученик кузнеца заметил это и полночи рассказывал юноше о том, что ему часто снится, как за ним гонится огромный бык. Вздохнув с облегчением, Рю максимально бесшумно выскользнул из комнаты, чтобы подышать морозным ночным воздухом. Это всегда помогало ему отойти от кошмара. Выйдя на улицу, Рю опустился на лавку около входа на постоялый двор и поднял глаза к звездам. Месяц висел над селом тонким перевернутым серпом, почти не давая света, и кругом было почти так же темно, как в его сне. Рю поежился от этой мысли и вдруг услышал откуда-то из темноты знакомый шепот. «Рю!» Юноша вскочил как ошпаренный, судорожно оглядываясь по сторонам. «Кто здесь? Покажи себя!» Ответом ему было молчание. Рю еще долго вглядывался в окружающую темноту, но там никого не было. В конце концов юноша решил, что ему просто показалось, и, успокоившись, вернулся в свою комнату. Жизнь в одной комнате с Гансом оказалась даже большим испытанием, чем Рю ожидал. Мужчина не затыкался ни на секунду и умудрялся разговаривать даже во сне. И все, что он говорил с точки зрения Рю, было совершенно бессмысленным сотрясанием воздуха. В один момент ученик кузнеца даже показал своему соседу непонятную болячку у себя на ноге, сунув ее буквально в лицо юноши и поинтересовался, не знает ли тот, что это может быть. Когда Рю ответил, что не имеет ни малейшего понятия, надеясь, что на этом вопрос будет исчерпан, Ганс спустился рассказывать ему о том, как на ноге у его двоюродной бабки сперва появилась болячка, а потом конечность начала гнить заживо и вонять. Сказать, что Рю не хотел этого знать, было бы преуменьшением. Починка дилижанса затягивалась, и юноша был вынужден буквально сбегать, постоял во двора каждый день, чтобы проводить с соседом как можно меньше времени. Пару раз он попробовал предложить свою помощь местным жителям, но те всегда отказывали ему, порой в довольно грубой форме. В итоге Рю целыми днями бесцельно бродил по местным полям и лугам, радуясь тому, что они хотя бы не завалены снегом. На пятый день снег все-таки пошел, слегка припорошив замерзшую землю. Но уже к обеду ветер сдул его с открытых пространств, создав неглубокие сугробы в рощах и оврагах. Рю остановился перекусить в одной из таких рощиц, чтобы хоть немного укрыться от пронизывающего ветра. У него с собой были лишь небольшой ломоть хлеба и фляжка ледяной воды, но этого ему вполне хватило. Закончив с обедом, он стоял, облокотившись на небольшую березу и смотрел вдаль на раскинувшиеся, насколько хватало глаз поля. Вдруг он услышал какой-то шум сзади и резко обернулся, инстинктивно подтянувшись к мечу. Хоть до леса и было довольно далеко, голодные волки вполне могли выйти в поля в поисках пропитания. Но за спиной у него стоял человек. На нем был свободный черный костюм, скрывающий фигуру, и капюшон, из-за которого невозможно было рассмотреть его лицо. Что-то в его облике насторожило Рю. «Рю Амана?» — спросил незнакомец. У него был высокий голос, и он слегка картавил. Рю кивнул, крепче сжав рукоять меча. «Госпожа хочет вас видеть! Вы должны отпхавиться с нами!» Рю опешил. Незнакомый человек, скрывающий лицо, нашел его среди безлюдных холмов, чтобы пригласить встречу с какой-то неведомой госпожой. Все это больше походило на абсурдный сон. «Что вы несете? Госпожа желает видеть вас!» «Вы серьезно думаете, что я куда-то пойду с вами?» «Мы вынуждены настаивать, Рю Амана». «Мы?» «Идите к черту!» «Вы не оставляете нам выбора!» Рю скорее почувствовал, чем увидел какое-то движение у себя за спиной, и годы тренировок дали о себе знать. Он резко ушел в сторону, выхватывая меч, и сделал это очень вовремя. На место, где он только что стоял, приземлилась прочная сеть с утяжелителями «Ловушка». Рю быстро огляделся, оценивая обстановку. Разговаривавший с ним мужчина выхватил откуда-то из-под широкого одеяния увесистую дубинку, а из-за деревьев появился его подельник в точно таком же костюме и капюшоне. У второго человека в руках был длинный кривой кинжал. Они явно намеревались силой заставить Рю отправиться с ними. Юноша невольно усмехнулся. Нападавшие без сомнения переоценили свои силы. «Бегите, пока не поздно!» — крикнул он, доставая из-за спины длинный меч но враги не послушали его, вместо этого бросившись вперед. Рю легко отразил удар кинжала, одновременно уходя от дубины, нацеленной ему в бок. Он не мог не заметить, что незнакомцы действуют очень слаженно. Тем не менее, ему удалось заблокировать коротким мечом кинжал одного из нападающих, одновременно осыпая ударами второго, пытаясь пробить его оборону. Когда мужчина с дубинкой отступил, уходя от ударов, Рю резко и неожиданно ударил второго по руке рукоятью длинного меча, заставляя его ослабить хватку, и выбил кинжал у него из рук. Клинок описал небольшую дугу и приземлился куда-то в сугроб, скрывшись под снегом. Соперник, лишившись единственного оружия, отступил назад, но с другой стороны на Рю уже мчался его товарищ с дубиной на готове, Но Рю именно этого и ожидал. Сделав вид, что не замечает атаки, он позволил противнику подойти ближе и в последний момент принял дубину на скрещенные клинки. От резкого удара сталь задрожала, заставляя Рю напрячь все силы, чтобы удержать мечи в нужном положении, но сопернику пришлось хуже. Меч Рю вошел в дубину почти до самой середины, и юноше было несложно разоружить соперника. Резко подняв оба клинка, чтобы вырвать оружие из рук врага, Рю одновременно с силой ударил его ногой в солнечное сплетение, отбрасывая назад. Мужчина сделал пару мелких шагов спиной вперед и грузно завалился на бок, держась за живот. Его дубина осталась висеть на мече Рю. Вдруг из-за спины юноши раздались дикий, полный ярости крик и громкий топот, и Рю резко развернулся вокруг своей оси, рефлекторно выставляя вперед свободный короткий меч. Второй нападавший несся на него с голыми руками в надежде схватить, но произошло совсем не это. Меч вошел незнакомцу прямо под ребра. Рю успел заметить, насколько легко острый клинок разрезал плоть. Действуя больше инстинктивно, чем осознанно, юноша выдернул клинок из тела врага. Кровь брызнула из раны, когда лезвие с мерзким хлюпаньем покинуло рану. Горячие брызги попали Рю на лицо, одежду. Поверженный враг тяжело упал на колени. От удара капюшон слетел с его головы, открывая Рю лицо молодого парня, не сильно старше его самого, с крупными забавными веснушками и большими серыми глазами. И в этих глазах отражался ужас. Мужчина захрипел, и из его приоткрытого рта тонкой струйкой потекла кровь. Было в этом звуке что-то, от чего сердце Рю пропустило удар. Он никогда раньше не видел, как человек умирает. Никогда раньше не убивал. Юноше хотелось отвернуться, сбежать или хотя бы закрыть глаза, но он не мог, как завороженный, глядя на своего поверженного, умирающего врага. Мужчина сделал последний судорожный вздох, и его глаза вдруг в один момент остекленели, когда сердце перестало биться. Мертвое тело мягко завалилось на бок, и голова глухо ударилась о мерзлую землю. Вокруг тела тут же начала образовываться лужица крови, окрашивая землю и тонкий слой снега багрянцем. Рю плохо помнил, что произошло дальше. На его счастье, второй противник не обратил внимания на его состояние и поспешил ретироваться. Возможно, он ушел за подкреплением, но Рю был не в том состоянии, чтобы думать о таких вещах. Когда тело убитого им человека упало на землю, Рю и сам потерял равновесие, пораженный случившимся. Мечи выпали из его трясущихся рук, со звоном отлетев в сторону. По щекам текли слезы, а к горлу подступала тошнота. В нос юноши ударил резкий металлический запах свежей крови, и он больше не смог контролировать желудок. Его стошнило рядом с трупом, в лужу крови, и что-то в этом показалось Рю таким неправильным, богохульным, что он в ужасе отполз в сторону. Ему было страшно, жутко и больно одновременно. Тело било дрожь, а желудок продолжало сводить спазмами. Но он не мог оторвать глаз от лежащего перед ним мертвеца, смотрящего на него огромными серыми остекленевшими глазами с немым упреком. Рю вдруг болезненно захотелось, чтобы кто-то был рядом, кто-то разделил с ним этот ужас, успокоил, обнял. Он вспомнил, как мать в далеком детстве утешала его всегда, когда случалось что-то плохое, но ее давно не было в живых. Рю почувствовал себя таким одиноким и таким ничтожным, и сам, до конца не понимая, что делает, крикнул в холодную ледяную пустоту вокруг «Тиль!». Сперва ничего не произошло, но постепенно воздух перед Рю начал формироваться в знакомую фигуру, окружающее пространство озарил нездешный белый свет, а довольный и слегка насмешливый голос произнес «Ты все-таки понял, что я был про...» дух осекся заметив состояние рю и лежащее рядом с ним мертвое тело тиль «Ти я появление духа родной души принесло рю небольшое облегчение я убил его и сказав это юноша разрыдался он плакал и не мог успокоиться как в глубоком детстве когда слезы еще не считались недопустимыми для молодого наследника амана я убил его я не хотел но он он ох рю Вздохнул дух, опустился на холодную заснеженную землю рядом со своим подопечным и обнял его за плечи. Он молчал, но Рю все равно стало немного легче от его присутствия. Тело духа, как ни странно, источало тепло даже на таком морозе, и юноша вдруг почувствовал себя в безопасности, как когда-то давно в объятиях матери. Когда юноша немного успокоился и слезы перестали неконтролируемо катиться по щекам, Тииль подал голос. «Ты защищался. Он сделал свой выбор сам». Рю кивнул, шмыгнув носом, и бросил быстрый взгляд на тело. Мороз сделал свое дело, и губы убитого приобрели неприятный голубоватый оттенок, а на шее проступили ярко-синие вены. Зрелище заставило Рю поежиться, и он резко отвернулся от трупа. «Я не понимаю», — пробормотал он, — «зачем они напали?» «Они? Я думал, ты столкнулся с обычным грабителем». Тиль чуть отодвинулся от Рю, но спиной юноша все еще чувствовал, что дух остается рядом. Сбиваясь и время от времени беря паузу, чтобы восстановить срывающийся голос, Рю рассказал духу о том, что произошло. Тиль слушал внимательно и не перебивал, но было видно, что он удивлен не меньше Рю. Когда юноша закончил свой рассказ, в очередной раз содрогнувшись от воспоминания о своем первом убийстве, Тиль неожиданно поднялся с земли и направился к телу. «Нужно обыскать его. Возможно, на нем есть какие-то опознавательные знаки». Рю вздрогнул, когда Тиль довольно бесцеремонно повернул тело на спину и начал ощупывать одежду мертвеца. Юноше все еще тяжело было смотреть на труп, который еще недавно был живым человеком, таким же, как он сам. Но теперь в голове юноши промелькнула другая мысль. «Если бы не его навыки и везения, на месте нападавшего легко мог быть он сам». Эта мысль заставила Рю поежиться, и он понял, как сильно замерз, сидя на промерзшей земле. Он с трудом поднялся и на ватных ногах сделал несколько шагов в сторону своих клинков. От попытки все еще трясущимися руками убрать длинный меч в поясные ножны, его отвлек довольный возглас Теиля «Что это тут у нас?» Рю обернулся на духа, в очередной раз вздрогнув при виде мертвеца. Тиль держал в руке цепочку, на конце которой болтался крупный круглый медальон, который дух с интересом разглядывал. Тиль поднялся, попутно свободной рукой закрыв покойнику глаза, и подошел к Рю, все еще держа перед глазами подвеску. «Тебе это о чем-то говорит?» — поинтересовался он, протягивая юноше руку с медальоном. Рю, наконец, совладал с мечом, взял медальон в руку. Он представлял из себя метный диск с выгравированным на нем рисунком — Распахнутые ворота, окруженные кольцом из незнакомых юношей рун. А на обратной стороне строчка на языке, напоминающем древнеальбийский, смысл которой Рю тоже не мог понять. Он отпустил подвеску и покачал головой. «Нет». А затем наклонился к короткому мечу, но тут же отдернул руку, когда пальцы коснулись еще не до конца замерзшей крови, покрывающей клинок от острия до рукояти. «Дай-ка я!» Заботливо предложил Тииль и, отдав юноше медальон, поднял с земли клинок. Дух пару раз замахнулся им, стряхивая подмерзшую кровь, и Рю не смог не отметить, как уверенно и профессионально он держит клинок. После Тииль, как ни в чем не бывало, протер меч полой своего длинного одеяния, не жалея его. На снежно-белом материале оставались мерзкие ржаво-красные разводы, но духа это совершенно не волновало. Он тщательно отполировал лезвие, чтобы на нем не осталось ни следа крови, а, закончив, набрал полную пригоршню снега и почистил им обмотку рукояти. Когда на клинке не осталось ни следа совершенного преступления, дух с мягкой улыбкой протянул меч Рю. Юноша с благодарностью принял клинок и убрал его в набедренные ножны. Тяжесть мечей немного успокаивала его, давая ощущение безопасности. Он снова бросил взгляд на убитого им человека. Лежа на спине с закрытыми глазами, он выглядел неожиданно умиротворенным, хотя цвет его лица и набухшие вены давали понять, что этот человек вовсе не спит. Нужно похоронить его как положено в церкви заветов, пробормотал юноша. Не глупи, земля давно промерзла, а у тебя даже нет лопаты. Оставим его здесь, может его заберет товарищ. Рюр кивнул, не в силах принимать какие-то решения тебе лучше вернуться на постоялый двор». Тиль легко обнял юношу за плечи и повел прочь из злополучной рощи.